«Ты стал первым мужчиной, который принял меня и полюбил за то, какая я в душе, не обращая внимания на мой внешний облик. Открыв свое настоящее имя, я рисковала потерять тебя. Прости, что я так долго тебя обманывала». Арина вздохнула. «Ты злишься на меня, и у тебя есть на это право. Я же не зря...» отказывалась идти на вечеринку. Меньше всего мне хотелось, чтобы ты почувствовал себя одураченным. Думаешь, я сама получала удовольствие, разыгрывая этот спектакль. Бывало, мне безумно хотелось все рассказать, но ты убеждал, что любишь меня за то, что я особенная, не похожая на других. Как знать? Ты полюбил бы так же, как любил Эну. Рена вытерла мокрые от слез щеки и тихо рассмеялась. После нашей первой ночи мне захотелось накраситься, нарядиться и стать красивой именно для тебя. Каждая женщина должна быть неотразимой в глазах своего любимого. Но твои нежные слова, твои ласки заставили меня познать другую красоту, красоту духовную. «Никогда еще я не чувствовала себя так прекрасно и наслаждалась красотой, идущей из глубины наших душ. Чтобы лучше понять, что заставило меня лгать тебе, посмотри на это лицо». Рына пальцем указала на свой подбородок. «Если бы ты знал, сколько горя оно мне причинило, ты, конечно, можешь подумать». На что она жалуется? Это лицо заработало ей целое состояние. Она красива. Однако мне пришлось столкнуться с той же жестокостью, с теми же предрассудками, отчуждением, болью, которая преследует некрасивых женщин. Бренна подошла к нему вплотную и положила руки ему на грудь. Ты любил Эну, несмотря на ее невзрачность. Став Рен, я не изменилась. Ты сможешь полюбить и принять меня такой, какой видишь перед собой сейчас?» Смущенный тем, что его глаза наполнились слезами, Тренд часто заморгал. «Ты прекрасна», — хрипло произнес он, «но я... я не знаю тебя. Ты богиня, спустившаяся с небес». Это не так, Трент. Поговори со мной, умоляла Рена. Прикоснись ко мне. Поцелуй меня, и ты поймешь, что я твоя Эна. Рена не стала ждать. Трент только наклонил к ней в голову, и она обвила руками его шею. Я так по тебе скучала, прошептала она, прижимаясь лицом к его груди. Я так по тебе скучала. Трен тихо застонал и прижал к себе такое знакомое тело. Пальцами расчесывая густые волосы, он приподнял ее голову. За мгновение до того, как их губы встретились, Трен остановился, будто сомневаясь. Рына обхватила его затылок и не дала отступить. Не смей сомневаться. Не бойся размазать мою косметику. Поцелуй меня так, как целовал раньше. Казалось, Трент только и ждал этого приглашения. Его жадный рот припал к влажным губам, раскрывшимся ему навстречу. Трент узнал ее. Это была его Энна. Как отреагировала Руби? Бедняжка, она потеряла дар речи. Она узнала Рену. Еще бы! Ты же помнишь, с каким интересом она разглядывает журналы мод. К тому же Руби слышала, как мать назвала меня Реной. И твоя мать? Когда? Она нанесла мне неожиданный визит. Я узнала, что море... А кто такой море?